«Гастролировать накладно», — серьезно отвечал ему Гведо. «Перед моим выходом, так сказать, в качестве приветственных жестов дружбы, гостеприимства и единства российской поп-сцены, выступили хрипатый певец, девочка с какой-то, кажется, нечетной фабрики, бойс-бэнд с парнями, из которого трахаться, подозреваю, гораздо приятнее, чем слушать их, козли-тоны и пожилая эстрадная метресса, исполнившая бойкую песню в образе тридцатилетней «Еще ого-го». «А она-то зачем здесь?» «Когда я был в твоем щенячьем возрасте, она была добра ко мне», — признался Гвидо. «Сейчас я помогаю ей чем могу, к сожалению, немногим». Очередной закон шоу-бизнеса с напускным цинизмом бросила я вызов. «Закон человеческих отношений», — тихо ответил Гвидой и повторил, — «человеческих». И я снова опустилась в трясину своей совести. Ненадолго. Свист, гогот, истеричный виск отвлекли всех, кто кучковался на... бэкстейджи. Еще до того, как выглянуть из боковой кулисы, я услышала голос и все поняла. Это был Славка. Он забрался на сцену прямо из зала, и зал встретил своего любимого клоуна хоровым воплем. Он схватил гитару и, наиграв на одной струне тему из передачи «В мире животных», сообщил, что подготовил приветственное стихотворение «Восходящей звезде». «Готовы!» Зал грохнул в ответ. Не помню подробностей. Он читал что-то о том, как с детства не любил козлов за бороды, петухов за гребни, плюшевый мишка с годами превратился в зверюгу медведа, а вот белка, как была сказкой, так и осталась. Типа белка-человек и еще что-то про зубы. Вовсе даже не остроумно, плоско. Лицо Гвидо от ярости за десять секунд поменяло все состояния светофора, включая неисправный. Не решаясь выйти в таком виде в зал, он по-мобильному набирал режиссера с остервенением тыкая в кнопки, чтобы приказать тому немедленно вырубить звук. Но звукорежиссер так и не услышал вызов. Толпа хлопала и топала, ухала и бухала, воспринимая все происходящее как часть сценария. А Славка опять ударил по струнам и запел песню, которую я никогда раньше не слышала. До меня долетали отдельные фразы. В рефрене Славка скандировал «Шоу-бис, отцепись». а в куплете, кажется, рассказывала о девочке, которой приснилась презентация восходящей звезды российской сцены. И это оказался кошмарный сон, где он откопал этот бред, неужели сам сочинил? Я продолжала поглядывать из-за кулисы. Мне была интересна реакция зрителей, она была разной. Детишки богатых родителей, с которыми Гвидо знакомил меня по ходу опереты, и те, кого он называл тренд Сетерами, бились в экстазе, испытывая коллективный оргазм от каждого Славкиного слова. А наши общие с ним литерные друзья, чьи строгие лица я выхватывала из пестроты зала, наоборот, выглядели отстраненно равнодушно и, кажется, скучали. Да-да, литерные в полном составе заявились на презентацию. У них была своя роль в общем карнавале, очередной штришок нашей эскейп-компании, спланированный хитроумным Никитосом. После моего выступления они должны были вскользь и ненавязчиво делиться с гостями своими впечатлениями, естественно, обсирая меня. «У каждого мероприятия еще до того, как гости покинули его, складывается своеобразная коллективная оценка», — объяснял мне Никитос. «Представь, обычный парень, журналист из какой-нибудь газетки или клерк из табачной компании, пришел в клуб на выступление нового артиста. И вроде бы его ничего не раздражает, но и восторг не приводит». Что он ответит на вопрос соседа по столику? «Ну, как тебе?» В 99 девяти случаев ответ будет, цитирую дословно, «Нормально, ничего так, в общем, молодцы». Ответ пустой, бессмысленный, но с оттенком позитива. А если вдруг этот сосед авторитетно между делом заметит, Может, певец у них и неплох, но группа отстала. Так давно уже никто не играет. Ортодоксы. Неужели нельзя было справиться в интернете, какой век на дворе? Или. Тексты грубо украдены у Рильки, а имидж упал. в Ничего своего». Бесперспективно. Никакого будущего. Въезжаешь? А то! И наш журналист или клерк, или богатый тусовщик прожигала жизни и родительского бабла, выходя из клуба, будет брезгливо морщиться, подпав под авторитетное влияние. Если ты понаблюдаешь за тусовками-концертами, то заметишь, что большинство людей по ходу все время спрашивают друга «Ну, как тебе?». Все сверяются друг с другом. По-настоящему независимых – единицы. А это значит, что на выходе готово коллективное мнение. которое за сутки разлетится по городу, как смертоносный вирус. «Попросим наших друзей создать его».